Глава 8. Где вы шляпы с плюмажами? Исчезновение двух королевств. Читатель, имеющий склонность к математике, безусловно заметил, что в предыдущих главах речь шла о трех банках Ротшильдов – лондонском, парижском и венском, а пятеро братьев-основателей создали пять банкирских домов. Таким образом, к началу XX века мы подошли с дефицитом в два банкирских дома. Их исчезновение не сопровождалось никакими судорожными изменениями. Все шло естественным путем. Эти два здания, построенные Ротшильдами на землях, ставших враждебными, были демонтированы так же умело и эффектно, как поддерживались три оставшихся. В 1861 году армия Гарибальди подняла восстание на юге Италии. Королевство двух Сицилии стало частью Объединенной Италии. Банк Ротшильдов в Неаполе закрылся. Там больше не было монарха, которого необходимо было снабжать деньгами. Адольф сын основателя банка Карла не вел бизнеса с особыми менее значимыми, чем монархи. Он последовал за королевской семьей во Францию, где сразу же проявились различия между двумя изгнанниками. В Париже король стал экс-королем, а ротшильд по-прежнему был ротшильдом. Его изгнание было не менее величественным и благородным, чем его пребывание на родине. Австрийская императрица, которая вскоре стала близкой подругой жены Адольфа Жули, была только одной из множества знатных особ, ставших завсегдатаями его резиденции. Детей у Адольфа не было, у брата Вильгельма было трое, у Майера – семеро, у Адольфа – ни одного. Но все десятеро, о ужас, были девочками. В этом женском засилье крылись причины исчезновения итальянской ветви, точно так же, как и германской. Франкфуртский дом прекратил свое существование со смертью Амшеля, которому также не было дано потомства. Бразды правления он передал своей неаполитанской родне, где мальчиков было в избытке. Во главе франкфуртского банка встали братья Адольфа Вильгельм и Майер. май, на берегах которого патриарх Майер Амшель произвел на свет пятерых титанов, кажется, стал проклятием для нового поколения. У франкфуртских Ротшильдов рождались девочки, девочки и только девочки – Отсутствие сыновей иссушило души Майера и Вильгельма, точно так же, как когда-то душу их дяди Амшеля. Как и он, эти двое спрятались от жизни в религии. Прежде чем пожать кому-нибудь руку, Вильгельм выяснял, не прикасался ли этот человек накануне к свинье. Кроме того, их страстью было коллекционирование. Майер собирал художественные изделия из серебра, а Вильгельм книги. И коллекция, и библиотека стали одними из самых больших частных собраний мира. Что касается обязанностей, связанных с банком, братья выполняли их чисто автоматически, из чувства долга. Зачем нужен банк, если его некому передать? Правительство в Берлине создавало разнообразные стимулы для активизации банка. Кайзер только что образованного рейха жаждал получать от процветающего банка Ротшильдов такие же выгоды, как и другие европейские державы. Майе разделали членом германской палаты лордов – Бисмарк забыл об унижениях, которым его подверг дворецкий Ротшильдов в Ферье и сделал несколько попыток привлечь молодых Ротшильдов из других столиц. Но семейство трудно было ввести в заблуждение. Зачем обещать Луну тому, у кого она уже есть? У франкфуртских Ротшильдов по-прежнему не было мужского потомства. Заграничные Ротшильды по-прежнему не желали приезжать в Германию. Неизбежное свершилось. В 1886 году Майера нашли мертвым. Он сидел за столом, уронив голову на сводки счетов. В январе 1901 года предали земле Вильгельма. Через три месяца Эдмонд, зять Вильгельма, и Натти, зять Майера, разослали всем друзьям и клиентам историческое уведомление. В соответствии с возложенными на нас обязанностями мы с глубоким сожалением сообщаем – что в связи с кончиной барона Вильгельма Карла фон Ротшильда банкирский дом М.А. фон Ротшильд и сыновья подлежит ликвидации. Ликвидаторами являются: первое, досточтимый Натан Майер, лорд Ротшильд Лондон, и второе, барон эдмонда де Ротшильд, Париж. Вот и все. Правда к рассказу о франкфуртском доме можно добавить еще два факта. Первый касается фамилии Ротшильд, которая сохранилась во Франкфурте вплоть до прихода Гитлера к власти. Минна, младшая дочь Вильгельма, вышла замуж за Максимилиана фон Гальдшмитта и в качестве приданого принесла своему супругу не только огромное состояние, но и магическое имя. Вплоть до своей кончины Максимилиан носил фамилию Ротшильд Гальдшмитт. Второй связан с кайзером. Посол Франции в Берлине записал в своем дневнике, что в апреле 1908 года среди лазурных вод средиземного моря произошла любопытная встреча. В бухте Палермом стали на якорь две яхты огромный и величественный Гагенцоллерн, принадлежащий кайзер Вильгельму, и яхта молодого Ротшильда. Скорее всего, это был Эдуард, сын Альфонса. С яхты кайзера раздался приветственный сигнал, и вскоре после этого. Молодой барон вступил на палубу Гагенцоллерна. Кайзер его тепло приветствовал и сразу перешел к делу. Он предложил одному из Ротшильдов вернуться в Фатерланд. Кайзер, говорил, уверял молодого Ротшильда в полном отсутствии у него каких-либо расовых или религиозных предубеждений. Он обещал также не допускать проявления расовой или религиозной непримиримости в парламенте. Он уверял, что возрожденный банкирский дом будет пользоваться в Германии всеми возможными преимуществами и далеко превзойдет банкирские дома Лондона, Парижа и Вены. Несмотря на благоприятный случай и искреннюю доброжелательность Кайзера, его предложение имело небольшой успех, чем предложение Бисмарка. Члены лондонской, парижской и венской ветвей семейства были слишком увлечены собственным блеском и наслаждениями, которые им дарил уходящий век. И так продолжалось до тех пор, пока не грянула война 1914 года.